БОЛЕЗНИ И НАРУШЕНИЯ СНА Бессонница. Бессмысленная и беспощадная. 95% населения хотя бы раз в жизни испытывали проблемы со сном. От 20 до 48% людей имеют признаки острой или хронической бессонницы, и половина из них расценивает это как существенную проблему. Около 10% городских жителей страдают от хронического нарушения сна. Бессонница – самая распространенная сомнологическая проблема. А еще это проблема, которую во многих случаях лечат неправильно. Может, именно потому она столь часто и встречается. Какое расстройство сна следует считать бессонницей? Откуда она берется? От какой бессонницы можно умереть, а какая только портит качество жизни? Как ее лечить и почему нет одного лекарства, которое помогает всем? Обо всем этом Далее. Что такое бессонница? Нарушение сна считается бессонницей, если у пациента проявляется хотя бы один из следующих признаков. Признак первый. Длительность засыпания 30 минут или более. Признак второй. Ночные пробуждения общей продолжительностью 30 минут или более. Признак третий. Ранние утренние пробуждения на 30 минут или раньше звонка будильника. Признак четвертый – поверхностный, неосвежающий сон. Как следствие, у бессонницы есть и дневные симптомы – сонливость, усталость, раздражительность, снижение работоспособности. Важно! К бессоннице не относятся случаи, когда человеку мешают спать внешние факторы. Если шум, свет или неудобная постель не дают уснуть, либо будет ночью, то это не бессонница это нарушение гигиены сна. у человека с бессонницей сон страдает даже в том случае, если у него идеальные условия и достаточно времени для отдыха. Бессонница бывает острой и хронической. при острой бессоннице нарушение сна и дневные симптомы продолжаются менее трех месяцев. хроническая бессонница длится три месяца или более притом жалобы на плохой сон отмечаются минимум три раза в неделю. Острая и хроническая бессонница лечатся по-разному, поэтому их важно различать. Острая бессонница. Причины и лечение. Ежегодная заболеваемость острой бессонницей составляет от 31 до 37%. По своей распространенности она сравнима с острыми респираторными инфекциями. Как правило, при этом нарушении сна является конкретный провоцирующий фактор. В 90% случаев это стресс, предстоящая поездка, экзамен, развод, потери работы и так далее. Также острую бессонницу могут вызвать острые заболевания органов и систем, особенно если они сопровождаются физическим дискомфортом ночью, болью, повышением температуры тела, кашлем, острые психические расстройства, тревога, депрессия, психозы циркадные расстройства, нарушение ритма сна-бодрствования, ночные смены, перелеты, погрешности образа жизни, хаотичный режим, избыток кофеина, малая физическая активность. Острая бессонница может длиться от одного дня до трех месяцев. Чем меньше времени она существует, тем, как правило, легче с ней справиться. При острой бессоннице важно устранить причину и помочь нервной системе успокоиться. Тогда здоровый сон вернется рекомендации по лечению острой бессонницы при острой бессоннице чрезвычайно важно выполнять базовые рекомендации по здоровому сну рекомендация первая спите по режиму ложитесь и просыпайтесь в одни и те же часы каждый день рекомендация вторая в выходные придерживайтесь того же режима что в будне рекомендация третья откажитесь от дневного сна. Рекомендация четвертая. Откажитесь от приема кофеина, не употребляйте алкоголь, пока сон не восстановится. Рекомендация пятая. Если не смогли заснуть вечером за 15 минут или проснулись среди ночи и через 15 минут не уснули, встаньте и уйдите в другую комнату. При неярком свете занимайтесь какими-нибудь рутинными делами, пока не почувствуете сонливость Если попробовали заснуть и снова не получилось, повторите указанную процедуру. Важно не подкреплять рефлекс, боязни не заснуть и ассоциацию «постель равно бессонница Рекомендация шестая. Утром вставайте в свое обычное время согласно режиму, даже если не выспались. Накопившийся дефицит сна улучшит сон на следующую ночь. Рекомендация седьмая. Занимайтесь спортом не менее 30-45 минут в день. Выбирать стоит аэробную нагрузку, бег, ходьбу, плавание и так далее. Рекомендация восьмая. Проводите любые антистрессовые мероприятия, чтобы успокоить нервную систему. Расслабляющие процедуры, дыхательные или другие упражнения на релаксацию, аутогенная тренировка. Рекомендация девятая. При необходимости можно одну-две недели принимать любые безрецептурные успокоительные препараты. Эти рекомендации можно выполнять самостоятельно еще до визита к врачу. В большинстве случаев перечисленные советы помогают эффективно восстановить сон в течение двух-трех недель. Если сон за это время не восстанавливается, то рекомендуется обратиться к сомнологу. Бывает, что причина острой бессонницы заключается в заболевании, которое невозможно вылечить без помощи врача. К нам обратилась пациентка Наталья. С ее слов, бессонница началась у нее около одного месяца назад. Наталья серьезно поссорилась с близким человеком и после этого начала хуже спать. Самостоятельно восстановить сон ей не удалось, так что она пришла к нам. Пациентка жаловалась на сложности с засыпанием и прерывистый сон, дневную усталость, раздражительность, утомляемость. При осмотре обратили на себя внимание такие симптомы, как потливость и легкая дрожь в руках. Наталья рассказала, что эти симптомы появились у нее недавно и, по ее мнению, возникли из-за бессонницы. В дополнение отметила, что иногда ощущает ускоренное сердцебиение от стресса. За последний месяц-полтора похудела на 5 килограммов, хотя снижать вес не пыталась. Перечисленные признаки могут указывать на заболевание щитовидной железы с повышенной выработкой гормонов. Пациентка была направлена на консультацию к эндокринологу, который подтвердил наше предположение – выявил гипертиреоз – повышение выработки гормонов щитовидной железой. После лечения этого заболевания самочувствие и сон у пациентки полностью восстановились. В данном случае к бессоннице привел не стресс, а нарушение функции щитовидной железы. Обычные рекомендации по улучшению сна и борьбе со стрессом у этой пациентки не привели бы к улучшению, ведь ей требовалось совершенно иное лечение. Подобные причины острой бессонницы не так часты, но они возможны. Потому повторим еще раз. Если приведенные рекомендации не помогают в течение двух-трех недель, обратитесь к врачу для поиска причины нарушения сна, иначе бессонница продолжится и перейдет в хроническую форму. Хроническая бессонница При отсутствии надлежащего лечения острая бессонница в четверти случаев становится хронической. Это происходит на фоне длительно действующих факторов, которые нарушают сон и не дают ему восстановиться. Среди таких факторов прежде всего снова назовем стрессы, но уже не кратковременные, конфликт, авария и так далее, а продолжительные, в особенности без очевидного момента завершения в обозримом будущем. Упомянутые болезни щитовидной железы – Одна из наиболее частых телесных, соматических причин бессонницы, которая начинается как острая и постепенно становится хронической. Заболевание щитовидной железы может начаться внезапно или постепенно, давать выраженные или малозаметные симптомы, но в любом случае оно не проходит без специального лечения, как и вызванное им нарушение сна хроническую бессонницу могут вызывать и другие длительные проблемы с физическим здоровьем сердечно сосудистые неврологические заболевания серьезные патологии почек печени органов дыхания прием некоторых лекарственных препаратов ее может провоцировать и дефицит некоторых витаминов и микроэлементов достаточно часто виновниками плохого сна становятся психические проблемы тревожные расстройства депрессия и другие некоторые хронические болезни сна синдром апноэ, синдром беспокойных ног, тоже способны вызывать бессонницу. Во всех перечисленных случаях бессонница не отдельная болезнь, а симптом других заболеваний. Один из симптомов, если точнее. И пока не устранишь причину, бессонница не пройдет. С бессонницей как с повышением температуры тела. Если у вас высокая температура пару дней, то вы наверняка спишите ее на простуду, решите спокойно отлежаться дома, и она благополучно нормализуется. А если лихорадка держится месяц к ряду, то ситуация уже явно не заурядная. Длительная лихорадка может указывать на аутоиммунные заболевания, внутренний воспалительный процесс или даже рак. Здесь однозначно нужны комплексные обследования и профессиональная помощь. Так и со сном. Если у человека острое, кратковременное расстройство сна, то с ним целесообразно попробовать справиться самостоятельно. В большинстве случаев это прекрасно помогает. Но длительная и упорная бессонница явно намекает на то, что в организме сложилась серьезная нездоровая ситуация, которой нужно заняться, обратиться к сомнологу и пройти необходимые обследования. На приеме врач подробно изучит жалобы, историю развития болезни. Он поставит предварительный диагноз, предположит причины нарушения сна. Если это будет необходимо, врач также назначит индивидуальный перечень диагностических процедур. Объём диагностики при бессоннице чаще всего включает следующие пункты. Пункт 1. Заполнение дневника сна в течение 1-2 недель. Пункт 2. Заполнение ряда анкеты опросников для определения тяжести бессонницы, выявления ее психических причин – тревога, депрессия. Пункт 3. Полисомнография, анализ ночного сна. Пункт 4. МРТ головного мозга. Пункт 5. ЭЭГ или видеоээгэ. Пункт 6. Общий анализ крови. Пункт 7. Биохимический анализ крови. Пункт ц реактивный белок. Пункт девятый – тиреотропный гормон – тироксин. Пункт десятый – железо сыворотки крови – ферритин. Пункт одиннадцатый – витамины В9, В12, Д. Пункт двенадцатый – калий, натрий, хлор, магний, железо, йод. Многие люди, решив выявить причины своей бессонницы, принимают такое решение. Сначала сдам анализы, а потом пойду с результатами к врачу. Бурные аплодисменты за похвальный энтузиазм. Но назвать этот шаг практичным, увы, нельзя. Иногда какие-то исследования из перечисленных конкретному пациенту не нужны, а в некоторых случаях ему требуются дополнительные. Лучше сначала встретиться с доктором, а потом пойти сдавать рекомендованные им анализы, лишь те, которые вам действительно необходимы. Полноценная диагностика поможет определить причину нарушения сна, поставить точный диагноз, составить полное понимание болезни. Только после этого возможно планировать лечение. Казалось бы, все просто. Провели обследование, выявили причину бессонницы и назначили эффективное лечение. Но вот сюрприз. В 50-60% случаев выявить какую-либо причину хронической бессонницы не удается. По результатам диагностики у человека не обнаруживается физических или психических предпосылок для нарушения сна. Но у него бессонница. Что это означает? Хроническая, неорганическая, условно-рефлекторная бессонница. Степан, респектабельный молодой мужчина в деловом костюме, обеспокоенно рассказывает о своей пятилетней бессоннице, прижимая к груди объемистый портфель. «Я не знаю уже, на что думать» да я занятой человек у меня очень ответственная работа но ведь у многих так и большинство спит нормально у меня постоянное ощущение что есть какая то неизвестная причина хотя я проверил уже все что только можно уточняем а что именно вы проверяли говорю же все что только можно повторяет степан и последовательно вынимает из портфеля три толстых папки с обследованиями это только за последние два года а вот тут Он жестом фокусника достает снимки и победно кладет их на стол. МРТ всего тела. Что со мной, доктор? По состоянию здоровья Степан просто космонавт. Он прошел все мыслимые и немыслимые обследования, но при этом продолжает плохо спать. У него так называемая хроническая неорганическая бессонница. Ее еще называют условно-рефлекторной или психофизиологической. Это отдельное самоподдерживающееся расстройство, самостоятельная болезнь, которая может существовать годы и десятилетия вне зависимости от каких-либо причин. Давайте подробно разберем, как она развивается. Для развития хронической условно-рефлекторной бессонницы необходимо наличие трех видов факторов – предрасполагающих, провоцирующих и поддерживающих. Эту модель предложил еще в 1987 году Артур Спилмен. Предрасположенность к бессоннице – это еще не болезнь, но повышенная вероятность болезни, которая существует в силу каких-то особенностей организма. К ним относятся индивидуальные особенности функционирования нервной системы, тип темперамента, характер секреции нейромедиаторов в головном мозге. Предрасположенные к бессоннице люди очень часто имеют высокую реактивность сна, Реактивность сна – это когда человек плохо спит перед ответственными мероприятиями после стрессов, а иногда и просто в те ночи, когда ему надо рано вставать на следующий день. Реактивность сна – не патология, но она указывает на то, что у человека может достаточно легко возникнуть бессонница. Также люди с предрасположенностью к бессоннице часто бывают тревожными, суперответственными, впечатлительными, мнительными, эмоциональными. Предрасположенный человек может всю жизнь спать отлично, если не столкнется с конкретными провокаторами, причинами бессонницы. К сожалению, провокаторов у бессонницы много, так что укрыться от них нелегко. Самый распространенный из них, как уже говорилось, стресс. Стресс изначально вызвал бессонницу и у нашего пациента Степана. Его повысили по работе, он с трудом справлялся с новыми обязанностями и переживал, что начальство это заметит. На этой почве Степан стал хуже спать. Если причина бессонницы действует на нервную систему недолго, то сон быстро восстанавливается. К примеру, человек поругался на работе. Стресс сильный, но короткий. Нервная система начинает остро беспокоиться, однако повод для беспокойства быстро проходит. Мозг почти сразу успокаивается, и сон возвращается. Совсем другая ситуация складывается тогда, когда провокатор действует длительно. К примеру, у кого-то мучительно протекают семейный конфликт, развод, судебный процесс, проблемы на работе. Такой длительный стресс тревожит нервную систему постоянно, ежедневно, и каждый день у мозга есть повод не спать. В этих условиях запускается механизм хронизации, закрепление расстройства сна и перехода бессонницы в устойчивую форму. Стоит человеку 15-20 раз лечь в постель и не заснуть, как у него начинает формироваться автоматическое ожидание плохой ночи. Формируется рефлекс, привычка не засыпать. Это называется рефлекс боязни не заснуть. Один пациент рассказывал нам. Как только начинает темнеть, у меня сразу все мысли о том, что скоро ночь и опять мучатся. Разумеется, сном тут уже и не пахнет. Рефлекс боязни не заснуть не обязательно выражен именно в виде боязни или страха. Иногда бывает, что человек просто непроизвольно активизируется по мере приближения времени отхода ко сну. Например, ему очень хочется спать в 22 часа, но ближе к 23 часам, когда нужно ложиться спать, сон как рукой снимает. Наряду со сложным засыпанием может возникнуть еще одна проблема длительные ночные пробуждения. Как мы уже говорили в первой главе, между циклами сна у здорового человека возникают физиологические подбуживания. Обычно их бывает от трех до пяти за ночь. Человек может открыть глаза, поменять позу. Они короткие, всего по несколько секунд, и человек их благополучно забывает, так как они его не волнуют. Но представьте себе, что физиологическое подбуживание произошло у человека с уже сформировавшимся рефлексом боязни не заснуть. У него сразу возникает мысль «Я проснулся, это катастрофа, теперь буду мучиться и не засну». Так... И происходит из-за перевозбуждения нервной системы. Человек просыпается и достаточно долго не может уснуть. Человек с плохим сном неизбежно начинает контролировать процесс засыпания, внимательно следить за собой. Хочется мне спать или еще нет? Почему это я так долго лежу? К сожалению, это только вредит. Сон — автоматический процесс, который в норме наступает сам собой и в участии сознания, не нуждается. более того Когда кора головного мозга начинает активно участвовать в отходе ко сну, заснуть становится даже труднее. Скажите, можете ли вы непринужденно, расслабленно наслаждаться блюдом в ресторане, если кто-то за соседним столиком пристально и безотрывно на вас смотрит? Вряд ли. И сон тоже не может легко наступить, если находится в свете софитов вашего обостренного внимания. «Уснуть не получается» и человек начинает целенаправленно пытаться заснуть. «Я должен спать, мне нужно уснуть, ведь иначе я не высплюсь, и мне будет плохо». Это лишь мешает сну. Чем больше стараешься, тем хуже получается. Как правило, попытки уснуть происходят в постели. В ожидании сна человек может ворочаться час, два, четыре. Он может полночи спать, а полночи просто лежать. И это приводит к формированию еще одного патологического рефлекса. Постель равно бессонница Кровать, спальня начинают ассоциироваться не с отдыхом, а с местом мучений. Это очень четко и остро проиллюстрировала наша пациентка Ксения. Вечером я иду с работы, поднимаюсь по лестнице домой, и мне уже становится как-то неприятно. Открываю дверь, захожу в квартиру, и появляется какое-то тревожное сосущее чувство под ложечкой. Я знаю, что там, дома, спальня а там кровать, где каждую ночь происходят мои страдания. Спальня — худшее место для меня. Итак, бессонница. С этим же надо что-то делать. И новоиспеченный инсомник активно старается себе помочь. Он приходит к логичному, казалось бы, выводу. Если мне не хватает сна, значит, надо дать себе дополнительную возможность поспать. И начинает проводить больше времени в постели, пораньше ложиться попозже вставать или пытаться уснуть днем. Но это, опять же, только ухудшает ситуацию. Чем дольше человек будет стараться спать, тем более поверхностным будет сон, тем больше будет пробуждений. Со временем количество ночных пробуждений может увеличиться с 3-5 до 20-30, и больному начинает казаться, что он вообще не спит. Например, Степан считает, что у него есть от силы 2 часа сна за ночь, Он рассказывает о ночи накануне приема. «Я помню все, всю ночь, как ходила по коридору собака, как в три ночи хлопнула дверь у соседа этажом выше, как трубы шумели, и за окном проезжала к кому-то скорая. Только под утро забылся, и то ненадолго». При этом полисомнографии проведенная тремя днями ранее, показала, что сон был шесть часов две минуты, хотя пациент говорил, что поспал не больше, чем обычно. «Как же так?» Дело в том, что во сне человек не помнит, что происходит вокруг него, а во время бодрствования помнит. Вспомним крепкий детский сон. Закрыл глаза, открыл – уже утро. Но при бессоннице пробуждений много. Человек их запоминает, и у него складывается впечатление, что он вообще не спал. К тому же периоды сна при бессоннице наступают без чувства благостного засыпания, незаметно. Когда мозг после них просыпается – он сразу же включается и продолжает свою работу ровно с той же мысли, на которой остановился перед засыпанием. В результате у человека может создаваться стойкое ощущение, что он не спал, хотя сон на самом деле был. «Сто раз просыпаюсь за ночь. Каждый сон маленький, как рыбья чешуйка. К утру я весь в этой чешуе». Цитата Ильи Ильфа весьма метко описывает это явление. Интересно, что до бессонницы и на фоне развития условно-рефлекторной бессонницы люди проводят во сне практически одинаковое время, что было неоднократно подтверждено исследованиями. Этим объясняется тот факт, что при такой бессоннице человек не может уснуть днем. Ночью мозг проспал столько, сколько ему было нужно, поэтому днем он не засыпает. И даже если пациент с бессонницей жалуется на сонливость, то при расспросе оказывается – Это не истинная сонливость, а усталость и разбитость. Вот и складывается ситуация. Бедняга страдает нарушением сна, пытается что-то с этим делать, но сон не восстанавливается. Бессонница становится все более существенной проблемой. Человек фокусируется на ней, начинает искать информацию, обсуждать ее с окружающими, пробовать разные методы восстановления сна. И это тоже не помогает, потому что увеличивает контроль, повышает напряжение нервной системы, постоянно напоминает не спящему о том, что он не спит. Во взбудораженную голову начинают лезть различные негативные мысли. А если это навсегда? Почему такая несправедливость? Все спят, а я нет. Лучше бы у меня было другое серьезное заболевание, но не бессонница. И многое другое. В конечном счете человек может дойти до этапа «катастрофизации» когда бессонница доводит до отчаяния и воспринимается как главная катастрофа, разрушившая жизнь. Первоначальная причина может давно уже исчезнуть, но при сформированной неорганической бессоннице сон так и останется плохим, потому что бессонница стала заученной, хронической, самоподдерживающейся болезнью. А иногда она даже прогрессирует со временем. Это происходит, когда человек акцентируется на расстройстве сна испытывает негативные эмоции по его поводу, накручивает ситуацию и пытается справиться с ней методами, которые ее только ухудшают. Насколько опасна бессонница и можно ли от нее умереть? Показательный случай произошел за неделю до написания этой главы. К нам обратился мужчина с жалобами на сложности с засыпанием. На вопрос о том, как давно у него нарушен сон, он ответил — «Моя бессонница длится уже два дня, и меня это очень беспокоит», и пояснил. В интернете была информация, что бессонница может привести к гипертонии. Я начал мерить давление, оно у меня 130 на 80. Вероятно, у меня уже начались осложнения бессонницы. Люди с бессонницей часто приходят к врачу не только потому, что испытывают дискомфорт, но и из-за страха за свое здоровье. Информация о бессоннице, которую можно найти в интернете, может быть неполной или даже некорректной, а ведь первым делом не неспящий обращается именно к интернету и цепляет оттуда множество неправильных установок и напрасных опасений по типу «Спите 8 часов в сутки, а то будет инсульт, болезнь Альцгеймера, гипертония, раннее старение». Люди боятся болезней, потери памяти, сумасшествия, смерти. Много по-настоящему много пациентов приходит и спрашивает «Доктор, а вдруг у меня фатальная семейная бессонница? Как это проверить?» Фатальная семейная бессонница – редчайшее наследственное заболевание. Из-за генетического дефекта нормальные по своей структуре белковые молекулы превращаются в патологические белки – прионы. Они постепенно разрушают нервную систему, в том числе затрагивая таламус – Отдел мозга, принимающий активное участие в осуществлении процесса сна. С начала болезни и до гибели человека проходит от полугода до полутора лет. Это заболевание было описано у членов всего 40 семей в мире, преимущественно в Италии. В России достаточно убедительно описан только один клинический случай, схожий с фатальной семейной бессонницей, у девушки 26 лет. На момент публикации в 2018 году она была жива. С момента начала болезни к тому времени прошло два года. Таким образом, встретить пациента с таким заболеванием в России практически нереально. Согласно имеющимся научным данным, фатальная семейная бессонница настолько редка, что бояться ее не имеет смысла. И если мы пренебрежем этой очень маловероятной ситуации, то можно уверенно заявить, от бессонницы не умирают. Всем людям с этим нарушением сна стоит уверенно избавиться, по крайней мере, от одного страха – страха смерти. А что насчет страха за здоровье? Утверждать, что бессонница быстро и на корню разрушает здоровье, резко избыточно, если вообще не ложно. На самом деле, в первую очередь, от бессонницы страдает качество жизни, во вторую – психологическое состояние и только в третью – физическое здоровье. Из-за проблем с засыпанием или ночных пробуждений человек может спать несколько меньше, чем обычно, но в любом случае первые часы сна организм уделяет ведущее внимание восстановительным усилиям, направленным на тело. Таким образом, при бессоннице прежде всего страдают психические функции, а не физическое здоровье. Множество исследований показывает, что бессонница начинает весомо вредить физическому здоровью лишь спустя несколько лет с момента появления какие-либо серьезные последствия, проблемы с иммунитетом, повышение риска болезней сердца и так далее, начинают актуализироваться примерно через 10 лет от ее начала. Исследований много, они достаточно разнородны, но средний рубеж именно такой — 10 лет. Иногда даже через 20-30 лет бессонница не наступает существенных последствий со стороны физического здоровья. Мы часто видим на приеме таких пациентов, которые вовсе не выглядят развалинами а кто-то даже оказывается поздоровее сверстников. Тут важно оговориться. Если у человека на момент начала бессонницы уже есть какое-то заболевание, то иногда оно действительно может ухудшаться в своем течении, обостряться, быстрее прогрессировать под влиянием плохого сна. Но если человек относительно здоров, то бессонница не так быстро начнет подтачивать его физические ресурсы. Здесь еще раз важно подчеркнуть, что при условно-рефлекторной бессоннице человек за месяц спит в среднем столько же, сколько он спал до бессонницы. И еще один момент. В плане вреда здоровью широко исследуются самые разные факторы. Вредные привычки, экология, комплексное влияние болезней, стрессы и так далее. Так вот, бессонница далеко не самый агрессивный фактор риска для здоровья. Например, малоподвижный образ жизни примерно сопоставим с ней по вредоносности, а курение оказывается даже вреднее по целому ряду аспектов. И что-то мало мы видели малоподвижных и курящих людей, которые сильно беспокоятся, куда ж они катятся с такими привычками. Таким образом, еще раз, бессонница не уничтожит ваше здоровье, особенно если вы займетесь ею в ближайшее время. Она может навредить, но счет тут идет не на дни и недели, а на годы. Ну хорошо, тело в относительной безопасности, а как же психика? Тут важно понять, что вы не сойдете с ума на фоне расстройства сна, не станете шизофреником или слабоумным. Если у человека одновременно присутствует психическое заболевание и нарушение сна, то в подавляющем большинстве случаев психопатология первична, а бессонница вторична и является ее симптомом и именно на психическое заболевание должны быть направлены основные усилия по лечению в подобных случаях в то же время надо понимать что бессонница повышает риск тревоги депрессии и употребления психоактивных веществ не в ближайшей перспективе но повышает так что важно не запускать это состояние и своевременно начать с ним бороться к большому сожалению в заблуждениях о вреде бессонницы часто прибывают не только пациенты но и врачи По обратной связи от пациентов мы часто понимаем, что плохой сон – удобное оправдание, на которое можно списывать другие проблемы здоровья. По типу того, как проблемы у пожилых списывают на возраст. Конечно, вы быстро устаете и плохо себя чувствуете. Вам 70 лет все-таки. Так и со сном. Плохой ответ на препараты, плохое состояние органов, замедленное выздоровление от каких угодно болезней некоторые специалисты объясняют так. «Ну еще бы!» ведь у вас же бессонница, тело не восстанавливается, поэтому все плохо, надо спать. И вся ответственность за имеющиеся проблемы ложится на плечи самого пациента или недоумевающего сомнолога. Зачастую совершенно напрасно. Бессонница относительно милосердна к здоровью, но мы, конечно, не станем игнорировать факт. Качеству жизни она мешает существенно. Поэтому ее нужно лечить Как лечить хроническую бессонницу? Если хроническая бессонница возникла на фоне физических или психических заболеваний, она называется органической. При органической бессоннице сон восстанавливается только после устранения причинного фактора. В ходе диагностики сомнолог выявляет причины и дает соответствующие рекомендации. Приведем пример Сергея, 43 года. Обратился с жалобами на трехлетнюю бессонницу, которая проявлялась ранними пробуждениями в 3-4 часа утра, с невозможностью заснуть повторно. Днем ощущал разбитость, сильно страдала работоспособность, пациент говорил об утрате привычных интересов, постоянной подавленности. Обследование не обнаружило у него проблем с физическим здоровьем, однако была выявлена депрессия средней степени тяжести. После начала приема антидепрессантов через три недели Сергей отметил улучшение качества сна Через два месяца сон окончательно нормализовался, психологическое состояние улучшилось. В настоящее время пациент снижает дозировку препарата под контролем врача и намерен полностью завершить его прием. Или другой пример. Ирина Степановна, 73 года. Бессонница наблюдается много лет. Пациентка может уснуть только под утро, потому что в первой половине ночи ее беспокоят неприятные ощущения в ногах, как будто червячки под кожей ползают. Обследована терапевтом и флебологом, причины дискомфорта в ногах не обнаружены, направлена к психиатру. Психиатр расценил жалобы на ощущения в ногах как тактильные галлюцинации и назначил нейролептик, от которого симптомы усилились. К нам Ирина Степановна обратилась за вторым мнением. Специфические жалобы соответствовали синдрому беспокойных ног. Мы еще поговорим о нем в этой главе. Нейролептик был отменён. Назначен специальный препарат, воздействующий на обмен дофамина. Неприятные ощущения в ногах исчезли в первую же ночь после назначения препарата, сон нормализовался. Во всех случаях органической бессонница существует прямая связь. Устранена причина, устраняется и следствие в виде расстройства сна. Иногда, в зависимости от причины, сомнолог привлекает к лечению врачей смежных специальностей эндокринолог, психиатр, невролог, терапевт или другие. Иногда у пациентов с органической бессонницей наступает полное и достаточно быстрое восстановление сна, а порой требуется длительное лечение или даже пожизненный прием препаратов, к примеру, при тяжелом сахарном диабете, шизофрении, болезни Альцгеймера, рекуррентной депрессии и так далее В подавляющем большинстве случаев терапии проводятся с применением медикаментов. Если же обследование не выявляет у пациента телесных и психических причин расстройства сна, это, как уже говорилось, хроническая неорганическая бессонница. Для ее лечения существует совершенно другой подход. Как правило, она успешно лечится без лекарств. Избавление от хронической неорганической бессонницы занимает от 4 до 8 недель, если у человека нет каких-то осложняющих лечений факторов, например, лекарственной зависимости. Применяется метод когнитивно-поведенческой терапии бессонницы. Что такое когнитивно-поведенческая терапия бессонницы? КПТБ. Для лучшего понимания данного метода лечения давайте еще раз вернемся к тому, что такое неорганическая бессонница. Это результат неправильного поведения при бессоннице и повышенного внимания к нарушению сна. У человека расстроился сон, он это заметил, зациклился на этом, начал предпринимать хаотичные действия по лечению. И в итоге еще больше все испортил. Закрепил бессонницу и сделал ее своей мощной вредной привычкой. Вспомним рефлексы. Неадекватное отношение к бессоннице и неадекватные действия в ответ на нее – вот главные проблемы инсомника. Но если он сможет побороть развившиеся условные отрицательные рефлексы, негативное мышление и дезадаптивное поведение, то его сон восстановится. КПТБ — это не разовая акция, а серьезная работа на один-два месяца. Просто почитать умную книгу или просто посидеть и послушать специалиста — этого совершенно недостаточно для результата. Книга или специалист могут подсказать, что и как делать. Но трудиться придется самому человеку. За него никто ничего не сделает. Сейчас вы сами в этом убедитесь. В рамках когнитивно-поведенческой терапии бессонницы прежде всего используется методика ограничения сна. Необычно, для кого-то даже парадоксально, но очень эффективно. Конечно же, это не полное лишение сна. Для каждого пациента рассчитывается время пребывания в постели, определенное количество часов в сутки, когда он может находиться в своей кровати. Эти часы фиксируются в постоянном диапазоне от и до. Например, с 23:00 до 5:00. Вне этих рамок человек не должен спать или даже ложиться в постель для отдыха. Сейчас мы не будем углубляться в тонкости составления режима сна, но при желании вы можете ознакомиться с ними в руководстве по когнитивно-поведенческой терапии бессонницы. Роман Бузунов София Черкасова «Как победить бессонницу? Здоровый сон за шесть недель». В условиях ограничения сна мозгу просто некуда деваться. Человек не может вообще не спать. Это факт. Поэтому ограничение сна заставляет сон консолидироваться, концентрироваться. Нервной системе приходится подстраиваться под текущие условия. Волей-неволей, скорее неволей, конечно, Мозг перестает капризничать и начинает спать тогда, когда дают. С помощью методики ограничения сна достигается такое состояние, при котором мысль о ночном сне будет восприниматься не с ужасом и отторжением, а хотя бы спокойно. Ограничение сна, истинная потребность организма во сне, это единственное на свете средство, способное разрушить заученную привычку не спать. Рефлекс боязни не заснуть. Впервые услышав о методике ограничения сна, люди редко испытывают энтузиазм. К примеру, Дина, как и многие до нее, сразу же озвучила следующее. «Ужас! Я и так не сплю! Куда же ограничивать-то?» Мы спросили ее, сколько времени вы в среднем проводите в постели ночью? Она ответила, что ложится около 22 часов вечера и окончательно встает в 8 часов утра. того проводит в постели примерно 10 часов в сутки. А сколько из этого времени вы по своим ощущениям спите? Ответ был таков: 3-4 часа, не больше. Динни кажется, что она спит 3-4 часа в сутки, независимо от того, сколько времени она проводит в постели. Если сократить ей длительность пребывания в постели до 7, 6 или даже 5 часов, то это все равно будет больше, чем она субъективно спит. Так что ничего кошмарного от ограничения не случится. В качестве второго возражения мы обычно слышим «но это же может быть очень опасно». Но давайте вспомним. Мозг не может вообще не спать. Рано или поздно человек отключится и уснет. Это биологический закон. Автоматическая система выживания не подведет вас. Пациенты проводят программу КПТ в домашних условиях. За пациентом не наблюдают врачи. На ним не стоят с тонометром, его не заставляют лежать и щадить себя целыми днями, и даже, напротив, приветствуют как можно более активный образ жизни. Это ли не доказательство безопасности метода? Количество людей, должным образом практиковавших когнитивно-поведенческую терапию бессонницы, насчитывает несколько десятков миллионов в мире. Важно только понимать, что к ней есть ряд противопоказаний. При их наличии программа может быть рекомендована только в ограниченном объеме под наблюдением специалиста а иногда бывает вовсе запрещена. противопоказаний мы коснемся чуть позже кроме того необходимо соблюдать определенную осторожность из-за развивающейся дневной сонливости следующий целебный фактор кптб имеющий огромное значение в восстановлении сна методика контроля стимула или контроля раздражителя для многих инсомников Кровать – это место страданий. Пребывая в постели без сна, человек создает и закрепляет себе еще один патологический рефлекс. Постель равно бессонница. Как его разрушить? Просто перестать его подкреплять. Отказаться от пребывания в постели без сна. Вот ложитесь вы в постель и не засыпаете. Если вы лежите около 15 минут и сна все нет, не надо оставаться там далее вставайте выходите в другую комнату включайте неяркий свет и начните заниматься каким нибудь рутинным делом почитайте книгу пазлы поскладывайте белье погладьте подготовьте вещи к завтрашнему дню эта деятельность должна быть с низким уровнем активности ваша задача максимально спокойно и отстраненно дождаться когда мозг подаст сигнал возникла сонливость пора отправляться в кровать Как только почувствуете сонливость, возвращайтесь в постель и снова дайте себе возможность уснуть. Заострим ваше внимание на следующем моменте. Не нужно сидеть и думать, ну когда же мне захочется спать? Уже полчаса, час сижу. Все спят, а я нет. Ужас. Необходимо заниматься чем-то, что отвлечет вас от мыслей. Если вы дождались сонливости и вернулись в постель, но снова не заснули за 15 минут, вы знаете, что делать вновь вставайте и уходите в другую комнату. В первые дни вы будете засыпать со второй, третьей или даже четвертой попытки. Возможно, сначала сон действительно сократится до трех-четырех часов, так как будет срабатывать рефлекс боязни не заснуть и постель равно бессонница. Но накапливающийся дефицит сна приведет к тому, что вы начнете засыпать быстрее и легче, а длительность, собственно, сна будет постепенно увеличиваться и компенсировать накопленный недосып У человека с бессонницей много вредных привычек, особенностей образа жизни, которые мешают ему хорошо спать. Поэтому третий компонент КПТ устранение этих вредных привычек и приобретение полезных. Гармоничные занятия спортом, полноценное питание, планирование рабочего времени и отдыха, прием витаминов и микроэлементов, важных для сна, при их недостатке. Все это может стать весомым дополнением к терапии. Четвертая составляющая – техники релаксации и повышения стрессоустойчивости. Майндфулнес, медитации, упражнения на расслабление, контролируемое дыхание. Кто-то относится к этой части терапии как глубоко второстепенной. И совершенно напрасно. Доказано, что техники релаксации оказывают самостоятельное позитивное воздействие на психологическое состояние человека и его сон даже в отрыве от остальных составляющих КПТ и тем более в комплексе с ними. При бессоннице многие охотно навешивают на себя ярлыки. Я тревожный, я беспокойный, у меня не получается перестать думать о бессоннице, мой мозг постоянно включен и работает. Кажется, что с этим ничего не поделать. Ну, родился человек таким. Кажется, что единственный способ успокоиться — это принять таблетку. На самом деле ничего подобного можно научиться самостоятельно вызывать у себя точно такой же эффект релаксации, какой дает таблетка. Как Александр Суворов из робкого болезненного мальчика стал величайшим полководцем. Тренировал тело и дух. Вот и мы с вами так можем, только тренировать будем психику. Из всех техник релаксации в КПТ-бессоннице наиболее употребительны и эффективны три. Дыхательная релаксация Медитация «Осознанное созерцание» и техника «Время беспокойства». Подробно и пошагово они описаны в книге «Как победить бессонницу. Здоровый сон за шесть недель», так что здесь мы обрисуем их схематично. Первое. Дыхательное упражнение. Сядьте в кресло или на стул, облокотитесь на спинку, расслабьтесь и в течение трех-пяти минут дышите с удлиненным выдохом. На четыре счета делайте вдох, на семь счетов задерживайте дыхание, на восемь счетов выдохните. Концентрируйтесь на дыхании. Повторяйте практику четыре-пять раз в день. Второе. Осознанное созерцание. Сосредоточьтесь на той информации, которая поступает к вам через органы чувств. Что вы видите, что слышите, что осязаете, каково положение вашего тела в пространстве и так далее. Отстранитесь от побочных мыслей и полностью сконцентрируйтесь только на себе в текущем моменте. Продолжайте сканирование своего тела 3-5 минут. Не пускайте в голову никаких посторонних мыслей, даже нейтральных или позитивных. Заметили, что пришла какая-то мысль? Отметьте ее, но возвращайтесь к концентрации на себе. Что я вижу? Что я слышу? Что ощущаю? Повторяйте практику 2-3 раза в день. Легче всего выполнять ее тогда, когда ваши органы чувств получают много входящей информации во время приема пищи, занятий спортом, прогулок. Третье. Техника «время беспокойства». На протяжении дня с вами происходят разные события, и в вашей голове возникают разные мысли. Некоторые из этих событий и мыслей негативные. Они вызывают эмоции раздражения, гнева, тревоги, подавленности и так далее. Голова не может просто так их отпустить и возвращается к ним снова и снова. В итоге значительную часть дня человек пребывает в негативе и беспокойстве. А бессонница того и надо. Суть техники в том, чтобы научиться откладывать поводы для эмоций. Случилось с вами что-то, подумали о чем-то неприятном, говорите себе «Стоп!». Кратко записывайте этот повод или эту мысль в блокнотик и откладывайте ее. Просто договаривайтесь с собой больше не возвращаться к этому. Таким же образом фиксируйте и откладывайте остальные раздражители, с которыми столкнулись на протяжении дня. А один раз в сутки, желательно в постоянное время, садитесь, открывайте блокнотик и в течение 15-20 минут последовательно изучайте свои поводы для беспокойства. В это время можно позволить себе испытывать эмоции в любом диапазоне. Беспокоиться, переживать и сокрушаться. Но как только эти 15-20 минут закончились, ваша задача — вернуться в состояние спокойного накопления и откладывания очередных поводов для стресса. Иногда перечисленные техники дополняются другими упражнениями или даже заменяются ими в зависимости от потребностей пациента. Но в базовом варианте когнитивно-поведенческой терапии используются именно эти три. Движемся дальше. Человек с неорганической бессонницей – это человек с гипервозбудимым мозгом, полностью сосредоточенный на проблеме своего сна. Это дает непременный побочный эффект – мысли. Негативные, неконтролируемые, настойчивые, повторяющиеся, пугающие и подавляющие. А вдруг это навсегда? Вчера не спал и сегодня не уснул. Мне ничего не поможет. Лучше бы другая болезнь, а не бессонница – «Бессонница сломала мне жизнь». Эти и другие подобные мысли совершенно не конструктивны но очень упрямы. И они не просто бесполезны, но и вредны, потому что под их влиянием человек еще больше накручивает себя по поводу бессонницы и еще сильнее катастрофизирует ситуацию. Чтобы восстановить сон, от таких навязчивых мыслей надо избавляться. Для этого в КПТ существует техники работы с мышлением. В наиболее легких случаях негативных мыслей не так много, они ненавязчивы, человек просто учится вовремя их ловить, фиксировать момент, когда они появились, напоминать себе об их несостоятельности и отбрасывать. При серьезных проблемах с негативным мышлением используется реструктуризация. Каждое негативное убеждение ставится под сомнение, опровергается с помощью фактов, И на замену прежней мысли создается новая, конструктивная и полезная. Это сложная и основательная психологическая работа, но она очень эффективна. Гигиена спальни завершающий раздел когнитивно-поведенческой терапии бессонницы. Чтобы хорошо спать, важно обеспечить себе оптимальные условия для сна: комфортную постель и надлежащую атмосферу для отдыха. А теперь к противопоказаниям. Как вы можете судить, когнитивно-поведенческая терапия бессонницы предъявляет повышенные требования к организму, поэтому она не рекомендуется пациентам с серьезными заболеваниями, например, тяжелой гипертонией или сахарным диабетом. Нельзя проводить КПТБ у пациентов с эпилепсией, так как ограничение сна может спровоцировать приступ. Также важно предварительно исключить органические причины бессонницы, апноэ сна, синдром периодических движений конечностей во сне, гипертиреоз и другие. КПТ-Б нецелесообразно проводить у людей со сниженными когнитивными способностями, алкоголизмом или наркоманией. Наличие противопоказаний у конкретного человека определяется врачом, который решает вопрос о назначении когнитивно-поведенческой терапии. У КПТ есть свои ограничения, как и у любого другого метода. И все же этот метод великолепен. Когнитивно-поведенческая терапия – В 80% случаев помогает восстановить сон даже при многолетней бессоннице. На ее фоне возможна постепенная отмена снотворных препаратов. Разумеется, только под контролем врача.